Глава 7. Жизнь после очередного покушения била ключом. Мое лицо вновь появлялось на обложках многих журналов и в эфире телеканалов. Чиновники департамента полиции обещали найти нарушителей спокойствия законопослушных представителей золотых родов. А в информационной сети набирал популярность видеоролик Слаженных действий моей охраны при отражении нападения. Последнее мне не нравилось больше всего, так как теперь мои враги будут готовиться к акциям более тщательно, и у них появится наглядное пособие, демонстрирующее возможности моей охраны и ее серьезную подготовку. После происшествия вновь забеспокоились родственники, друзья, деловые партнеры и даже враги. Зарницыны. Оперативно отправили ноту протеста из-за взрыва строительной техники на их объекте. После чего Олег Романович лично позвонил мне, чтобы верить в непричастности своего рода к этому покушению. Также он пообещал принять суровые ответные меры, если я еще раз решу взорвать что-то на его территории. Мужчина был достаточно убедителен, поэтому мне пришлось ненатурально удивиться и ответить, что впервые слышу о случившемся. «Зарницын, конечно же, мне не поверил. Однако именно этого я и добивался. Пусть знает, что я устроил эту акцию. Злорадно думал я, вспоминая вызывающий тон, которым со мной разговаривали представители этой семьи. Так что теперь пусть трижды подумают, прежде чем мне угрожать». «Допустим», — после длительной паузы произнес Олег Романович, успокоив бурю в душе. Возможно, это действительно так, и род Морозовых здесь ни при чем. В таком случае позволю себе перейти к следующему вопросу нашей беседы, а именно к жезлу призрачных молний. Вы уже определились с ценой, которую можете назначить за артефакт? Да. Ответил, сильно удивив собеседника. Не спеши радоваться. Мое предложение вряд ли тебе понравится. Подумал я, и, не позволив Зорницыну задать следующий вопрос, продолжил. 30% строящейся возле столицы гидроэлектростанции было бы в самый раз. В этом случае я получу справедливую цену за уникальный артефакт. А что самое главное, ни в коем случае не буду задействовать столь дорогостоящий проект в нашем противостоянии. Подумайте над моим предложением. В этом случае все будут в плюсе. Вы останетесь жезлом призрачных молний и достроенной гидроэлектростанцией, А я с акциями нового предприятия, но бесполезного артефакта. Ну и еще одним из условий передачи является заключение мира между нами. Всем от этого будет лучше. А что?» — подумалось мне. «За такую цену я действительно готов отдать не совсем подходящий мне артефакт, который только делает, что привлекает внимание завистников. Сначала Зорницына, а потом кто? Еще какой-нибудь золотой рот? Халифарцы?» а может, и другие заинтересованные лица. Олег Романович на мои слова отреагировал очередным длительным молчанием. Может, мысленно ругался на запросы наглого мальчишки, а возможно, просто опешило такого предложения или от высказанной столь прямо угрозы. Думаю, что моя способность воплощать слова в реальность заставила его быть вежливым, а не посылать меня сразу на три буквы». Олег Романович сказал, что подумает над моим предложением, а затем, не прощаясь, положил трубку. И если я рассчитывал, что это будет последний неприятный разговор на сегодня, то был неправ. Ближе к ночи у меня состоялась беседа с раздраженным императором Изиславом. Глава государства выразил недовольство тем уровнем происшествий столицы, которые связывают с родом Морозовых, И предупредил что при следующем подобном инциденте подпишет указ о моем отлучении от двора сроком на один год а знаешь протянул феофан когда я пересказал ему не очень приятные новости ведь это неплохая идея какая именно удивился я отдать жезл молнии за акции гидроэлектростанции или убраться подальше от столицы последнее с самым серьезным видом произнес наставник Думаю, в нынешней ситуации это отличный вариант. Разберемся с Горенинами, наладим контакт с Кровянкинами, и все. Ты можешь спокойно ложиться на дно. Тогда тебя ни убийцы не достанут, ни зарницыны. Нет меня, нет дуэли. Задумчиво протянул я и уточнил. А как же информационная кампания, реконструкция заводов, мои новые проекты, походы в пустошь с бойцами службы безопасности, «Скоро уже сезон начнется. Что с этим всем делать будем?» «Да перестань», — отмахнулся наставник. «Тебя не было больше полугода, но генеральные директора и начальник службы безопасности как-то справлялись со всеми свалившимися на них проблемами. Так что не переживай. выдержит и в этот раз. Это даже хорошо, что ты на фронт ушел. Они научились работать самостоятельно, Привыкли к ответственности и могут продолжить существовать без твоих ценных указаний. А что доход до в пустоши, то их можно пропустить. Через тебя и так уже все отряды прошли. Каждый боец и маг знает, что своего князя, несмотря на возраст, лучше не злить. А тех, кого мы переманили из свободных охотников, уточнил я педантично, они со мной еще никуда не ходили. Зато им лучше всех известно, на что ты способен. Позволил себе усмехнуться наставник. Единственное, что действительно может пострадать, так это твои новые проекты. Они у тебя получаются на диво хорошими. Однако, слава спасителю, мы живем в современном мире и работать можем удаленно, как и контролировать успехи гендиректоров. Допустим. Все еще сомневаясь, произнес я. И куда мы с тобой двинемся? Вновь в Маршанск? Под бок к Тарасу с Марысей? Так там нас будут искать в первую очередь. Да и Автюков дома все еще нет. Напомню, что сейчас нам не нужно убеждать окружающих, что ты мертв. Напомнил мне важную деталь Феофан. Поэтому предлагаю тебе отправиться в родовое поместье и забаррикадироваться там. Мысль о пристанище предыдущих поколений Морозовых почему-то заставила меня вздрогнуть. Видимо, произошло это из-за того, что в первое посещение я чувствовал себя там не очень уютно. Я не любил вспоминать об этом из-за того, что нечто внутри меня... Словно бы говорила, проваливай, обманщик, тебе нельзя здесь находиться. Поэтому при посещении поместья мне приходилось постоянно поддерживать состояние частичной медитации, чтобы меня не так сильно корежило от этих переживаний и эманаций смерти членов рода, которых запытали здесь прорвавшиеся демоны. «Что, не тянет туда?» — спросил наставник, заметив мою реакцию. «Сам знаешь». Кивнул я, тяжело вздохнув. Однако мне следовало появиться там намного раньше. Я и так слишком долго оттягивал момент своего возвращения. Если хочу стать настоящим главой рода Морозовых, найти алтарь и возродить семью, мне нужно научиться там жить. Я вспомнил встретившийся нам патруль департамента полиции, чей пост преграждал путь к имуществу золотого рода. Отсутствующие ворота, разрушенный двухметровый забор... Брусчатка с многочисленными ямами и бороздами, заросшие травой и кустарниками лужайки, разные здания, покрытые толстым слоем нетающего на солнце льда. Достав из указанных наставникам мест артефакты-накопители, я смог избавиться от многометровых куполов, с помощью которых дед законсервировал здания. На месте величественных когда-то строений выселись руины, оставшиеся после кровопролитного сражения. Был разрушенный главный дом с выбитыми окнами, пустующими комнатами, следами жестких схваток и разрушительной магии. Такие же казармы, хозяйственные постройки, дома для слуг и магов рода. Благо тут не было лишнего мусора, остатков разломных стен, портретов, мебели и прочего. Все, что удалось сохранить, дед дополнительно запечатал в огромном подвале главного дома, а остальное велел убрать. Именно на этом складе я наивно полагал найти спрятанный алтарь рода, которого нигде не было, однако не преуспел в поисках. После неудачи на территории поместья осталось только одно место, в котором я, возможно, смогу найти родовой алтарь, однако в прошлый раз мне физически не удалось приблизиться к этой точке. «С того времени многое поменялось», — заметил наставник. «Ты стал старше и уже являешься полноценным главой рода». Так что магия поместья примет тебя. Будем надеяться, произнес я и уточнил. А что там у нас с ремонтом? Вроде как по первоначальному плану все работы должны завершиться только через полгода. Из-за своего нежелания находиться на месте строительства, а также невозможности сделать это по причине обучения в кадетском училище, я возложил ответственность за поместье на Феофана, который с энтузиазмом занялся восстановлением семейного гнезда Морозовых. И если поначалу я еще интересовался, какие организации будут выполнять восстановительные и ремонтные работы, как будет выглядеть объект после реставрации, то, достоверившись, что всем занимаются квалифицированные специалисты, переключился на более важные дела. К тому же я полностью доверял Феофану, который тщательно контролировал все процессы и помнил жизнь в поместье до прорыва. «А я тебе что, не говорил?» Прервал мои мысли наставник и невинным тоном заявил. «Ремонт уже завершен? Со всеми компаниями мы рассчитались?» «Как?» — удивился я. «Когда успели-то?» до «Да пару месяцев назад», — произнес Феофан. Его ухмылка несколько померкла. «Изначально я планировал закончить работы до твоего 18-летия, однако немного все же не рассчитал. Но и ты высказался против празднования, предпочел продолжить усиленные тренировки, так что я решил промолчать и позже сделать тебе сюрприз». «Он удался», — согласился я. «Там были такие разрушения, что я не предполагал, что, возможно, столь впечатляющая скорость работ». Самое сложное заключалось в сопряжении архитектуры старых зданий С достижениями современного мира, чтобы строение восстановить и обеспечить электроэнергией, линией информационной сети, проводным телефоном и прочим, затем все это смонтировать, не забыв грамотно использовать имеющиеся пространства для строительства обязательных в поместье объектов. Уже после утверждения плана работа пошла как по маслу: Ты же на это дело выделил немало средств, да, и я, пользуюсь своим положением, засовывал лапу во многие бюджеты если понимал, что можно значительно ускорить сроки сдачи. Вот как, удивился я, что-то ни Башковец и ни Москаленко на тебя не жаловались. Ну так я же деньги не себе забирал, а на ремонт поместья, да и через ведомство Синичкина тоже много резервировал, ведь казармы для охраны, их питания, тренировки на его спине висят, ответил наставник, а так как из-за похода в пустошь они еще и на частичные самоокупаемости, то ты просто не обратил внимания на цифры». «Ясно», — протянул я и с удивлением добавил. «Мне уже не терпится там побывать, посмотреть, как все преобразилось». «Правильное слово», — улыбнувшись чему-то, произнес Феофан. «Территория освобождена от лишней растительности, выровнена и засеяна газонной травой, пруд очищен и облагорожен, над садом еще нужно хорошенько поработать, но и он уже приведен в порядок». Дороги почти ничем не отличаются от тех, что были раньше. Пришлось, конечно, плитку доставать, очищать и устанавливать заново, но это того стоило. Забор вокруг поместья восстановлен и укреплен с помощью современных технологий. По всему периметру размещены турели с пулеметами, как вокруг пустоши. Так что к встрече с неприятелем мы готовы. Стой, стой! остановил я разошедшегося наставника. «Вижу, ты очень горд тем, что удалось сделать. но лучше расскажи, что там с зданиями. С центральным. Там можно жить?» «Все строения восстановлены по проектам», — произнес Феофан. «Внешне они выглядят так же, как и раньше. Хозяйственные постройки частично снесены или переоборудованы под склады, гараж, вертолетную площадку и многое другое. Это лучше самому увидеть». «Как тебе все-таки это удалось?» Решил я узнать секрет наставника. Помнится, ты говорил, что строительная реставрационные компании против сокращения сроков работ, так как из-за этого может пострадать качество? Ну, во-первых, после массы неприятных историй с боярскими родами, руководители подобных компаний назначают сроки выполнения проектов с определенным запасом, чтобы разъяренные бояричи не снесли им голову за срыв работ. Во-вторых, я от твоего имени платил щедро. Выбирал самые лучшие и дорогие материалы, поднимая заинтересованность даже рядовых строителей. В-третьих, после начала войны, многие из родов решили отложить реставрацию своих семейных гнездышек и высвободившиеся мощности направили к нам. Последний фактор и является главным. Вот что значит по-настоящему преданный и горящий идеей человек. Поручил ему неприятную работу и почти забыл про нее из-за различных забот а он все сделал превосходно. Хотя тут и Феофана можно понять. Он лично видел закат могущественного рода, а теперь наблюдает его возрождение и, что самое главное, прикладывает к этому усилия. «Не знаю, как могу тебя благодарить», — произнес я. «Знаешь», — покачал главой наставник, — «восстанови рот! Хочу погулять на твоей свадьбе, подержать в руках нового наследника и начать его воспитание» если меня спаситель раньше не приберет. Ты еще меня переживешь. Смутился я, но решил вернуться к предыдущей теме разговора. Значит, жить мне там можно. Охрана толковая и Зарницына нами Прайца. Как я уже говорил, комплекс-казарм, столовая для бойцов и слуг, склады, тренировочные полигоны и тиры функционируют в полном объеме. В поместье постоянно живет около двух сотен бойцов и 15 магов. «Ротация дежурных сил проходит раз в три месяца». не место для проживания такой оравы там хватает?» Удивился я численности охраны. «Более чем», — ответил Феофан. «Я же говорю, мы установили казармы. Внешний вид приблизили к прежнему, а внутри сделали современный и комфортный ремонт. Поверь, твои бойцы живут как на лучших курортах халифата. Слуги тоже. И они благодарны тебе за заботу». Единственное, чего там не хватает, так это магической защиты, как на столичном доме. Да я ее без тебя стоять опасался. Хочу, чтобы ты сам все смотрел и принял решение. Думал я долго, прикидывался «за» и «против», после чего решил, что наставник прав. В ближайшее время мне не справиться с младшим Зорницыным в прямом сражении один на один. Нанятые преподаватели и придворные учителя Витовта продемонстрировали мою слабость в бою с высокоранговыми магами. И если до этого у меня была надежда на удачный исход возможной дуэли, то теперь ее не осталось. Правильно говорят, во многих знаниях много печали. «Хорошо», — наконец произнес я, «раз судьба подталкивает нас к такому решению, так тому и быть. Только нужно все сделать правильно. Перед отъездом...» Необходимо разобраться с Кровянкиными и горенинами, отдать распоряжение башковцу по поводу развития информационных технологий, проконтролировать работу Москаленко и Земелькиной, а уже затем уезжать. Про наставников не забудь, добавил Феофан. Кто-то должен заниматься твоим обучением. А нынешние? Удивился я. Они неплохо справляются. Я еще долго могу с ними заниматься. Ты их видел? Покачал головой Феофан. Моложе меня, а выглядит намного старше. Да и контракты у них заканчиваются, уже подходили ко мне и предупреждали, что не могут их продлить. Покушения испугались. Приподняв бровь, уточнил я, понимая причину таких поступков. «Вот тебе и боевые маги. Профессора. Жить всем хочется», — пожал плечами наставник. «А вот вылезать в разборки золотых родов нет» поэтому скажи спасибо, что они согласились поработать с тобой до окончания службы в вооруженных силах. Другие бы давно ушли, так что не стоит их осуждать. Ага, недовольно кивнул я. Поблагодарю еще. За то, что почти перед самым отъездом мне нового преподавателя искать нужно. Пока не надо. Покачал головой наставник. Если у людей Синичкина все получится, то отличный преподаватель у тебя будет. Лучше, чем предыдущие. «Хорошо», — кивнул Феофану, «но с нынешними учителями я тоже поговорю». К сожалению, ни один, ни второй наставник продолжать занятия не согласились. Сослались на отсутствие времени, необходимость пригляда за собственными детьми и внуками. При этом высокоранговые маги отводили глаза, стараясь на меня не смотреть. Глядя на этих сильных и опытных мужчин... Я понял, что магический талант, конечно, хорошая вещь, но это отнюдь не главное. Бойцу нужно иметь храбрость, дух и волю, готовность вступить в смертельный бой и победить. К счастью, благодаря усилиям Феофана, формировавшего мою личность, я этими навыками обладал. Хотя после пробуждения в теле Ивана совершенно не горел желанием подставляться под удар и заниматься восстановлением рода Морозовых. Следующим вечером штурмовая группа под моим руководством заняла позиции неподалеку от поместья рода Кровянкиных. Наставник поехал со мной. Мы стали ждать сигнал от Синичкина, он должен был сообщить о выдвижении боевых отрядов Горениных к дому своих врагов. Получив зашифрованный сигнал, я тут же набрал мобильный телефон Николая Афанасьевича Кровянкина, 80-летнего практикующего целителя, и главу внушительного семейства, состоящего из нескольких поколений и включающего в себя 27 членов рода. «Добрый вечер!» В трубке раздался голос молодой женщины. «Меня зовут Александра. Я секретарь Николая Афанасьевича Кровянкина. К сожалению, в настоящий момент он не может подойти к телефону. Однако я могу передать ему ваше сообщение». «Добрый вечер!» Добавив голос холода, произнес я... «Меня зовут Иван Морозов, глава золотого рода. Мне нужно срочно услышать Николая Афанасьевича, если он, конечно, желает дожить до утра». «Прошу подождать, я сейчас же оповещу главу рода», ответила девушка, которой явно впечатлили мой голос и тон. «Хорошо», произнес я, и в трубке тут же заиграла какая-то успокаивающая мелодия. Александра не обманула, не прошло и минуты, как на том конце провода раздался уверенный старческий голос. «Николай Афанасьевич Кровянкину телефона. Я вас слушаю». «Добрый вечер. Вам звонит князь Морозов», — ответил я. «Мне стало известно, что в течение пары ближайших часов на ваше поместье будет совершено нападение. Полагаю, вы знаете, кто это сделает?» «Знаю», — согласился мужчина. «И о том, что отряд Горениных отправился к нам, мне тоже известно». Это все, что вы хотели сказать? А вот это неожиданный поворот, как и слегка насмешливый тон. Подумал я удивленно и твердо произнес. Хотел предложить свою помощь в случае необходимости. Эта фраза заставила мужчину на некоторое время задуматься, после чего он, тщательно подбирая слова, ответил. Благодарю за предложение, однако не стоит. Я привык сам справляться со своими проблемами. Вот как пронеслось в голове. «А что ты ответишь на это?» «В таком случае не смею вас беспокоить. Однако, если вам все же понадобится помощь, смело звоните на этот номер. Мы работаем оперативно». «Думаю, пока вы подъедете, все уже закончится». Тут же насторожился мужчина. «Я ближе, чем вы предполагаете», — ответил на невысказанный вопрос. Вновь небольшая пауза, после чего посерьезневший собеседник добавил. «В таком случае, почему бы вам не зайти в гости? Мы бы могли поговорить с глазу на глаз. Скоро у вас станет горячо и будет не до бесед. Отказался я от сомнительного удовольствия. «Ахитер Жук хочет пригласить к себе, чтобы мои бойцы безвозмездно помогли ему устранить нападающих. Они вроде как меня защищать будут» а не оказывать помощь Кровянкиным». «Скажите, Иван Егорович», — обратился ко мне Кровянкин, «а в чем интерес головы рода Морозовых? Я, признаться, не совсем понимаю, почему наши местечковые разборки вас привлекли. Вы подписали с мирное соглашение. Развейте мое недоумение». Приятно общаться с незнакомым человеком и понимать, что он в курсе того, кто ты такой. Значит, репутация в высших слоях общества у меня уже сформирована довольно подумал я и ответил раз вы в курсе событий то знаете о том как проходила моя служба в вооруженных силах чтобы будило меня уйти добровольцем на фронт перед этим различные недоброжелатели выливали на подростка достаточное количество грязи предполагал ответил мужчина созданием платформы куфер вы значительно облегчили продажу ингредиентов свободным охотникам и серьезно подняли цены для закупщиков Отоптав своими действиями многим многим игрокам этого бизнеса. И акционерному обществу медпрепараты, члены совета директоров которого, нанимали продажных журналистов. Холодно добавил я. Николай Афанасьевич намек понял и тут же произнес. Род Кровянкиных к этому не причастен. Мне это известно. И именно поэтому мы с вами сейчас ведем дружескую беседу, ответил я. А вот ваши бывшие партнеры были менее осмотрительны. За что их ждет расплата?» «Такая же, как и Булатовых», — уточнил мужчина. «Новости расходятся быстро», — довольно констатировал я и ответил. «Не столь суровый, однако, их пакет акций и медпрепаратов я хотел бы получить». Николай Афанасьевич все обдумал и после небольшой паузы произнес. Что поменяется для моей семьи, если вы станете одним из акционеров холдинга? Увеличится доход, — ответил я, — и партнер перестанет проворачивать махинации за вашей спиной. Это отличное предложение, — согласился Николай Афанасьевич. Только здесь у нас возникает конфликт интересов, так как акции Горениных нужны и мне. Он должен поплатиться за обман моего рода. Вот это поворот. Подумал я, размышляя над тем, в какую необычную ситуацию попал. И помощь нам не нужна, и в акциях они тоже заинтересованы. Что же, бывает? Не всегда удачи на моей стране. Считаете, они пойдут вам навстречу? Уточнил я. Позволят выкупить свою долю? Я не оставлю им выбора. Не только они посчитали род целителей слабаками. Намекая на меня, усмехнулся старик. Не подумав, сколько именно магов в моей семье нужно будет указать Горениным на их ошибку. А позже, уверен, мы сумеем найти общий язык». «Выворачиваешь руки и хочешь показать, что держишь ситуацию под контролем», — хищно подумал я и произнес. «В таком случае я сейчас позвоню Горенину и предупрежу, что вы его ждете», — произнес я. «А затем предложу свою помощь». Возможно, он согласится, что целители могут быть крайне опасными, если готовы к нападению. «Какая беспринципная молодежь нынче пошла!» — рассмеялся старик. «Они вы ли мне рассказывали о подлости членов этого рода и о том, что они должны поплатиться за свои действия?» «Они всего лишь совершили ошибку, и я позволю им исправиться». В этот раз пауза была еще более длинной, и Николай Афанасьевич, наконец, произнес. Для них союз с вами и выплата контрибуций будет лучшим выходом из ситуации. Войны на два фронта Горенины не потянут. Однако, смею вам напомнить, что наши рода не конфликтуют. Надеюсь, вы не договоритесь с Горенинами о совместном штурме моего поместья. Пока что я лишь предложил вам помощь и рассказал о возможности влиять на ситуацию в интересах достижения цели. То, что я общаюсь с вами после отказа от помощи, «Говорит о моей способности договариваться. Мы обсуждаем очень серьезные вопросы. То, о чем вы хотите договориться по телефону, требует длительного обсуждения», озабоченно произнес Кровянкин. «Когда ожидаешь штурма своего родового гнезда, тебе не до деловых соглашений». «Напротив, в моих интересах надавить на вас как раз из-за подобных соображений», честно заметил я. «Но это было бы не совсем правильно» если мы решим вести совместный бизнес. взаимные обиды никогда не приводит к процветанию, лишь к потерям. Поэтому предлагаю разделить акции Горениных поровну. Они перешли дорогу и мне, и вам. Так что, думаю, будет справедливо, если каждый получит по 15%. «Хорошо», — после длительной паузы ответил мужчина. «Это действительно отличное предложение. Только вот новым генеральным директором будет моя внучатая племянница Анастасия». Она не слишком хороший целитель, но отличный менеджер с большим опытом работы на руководящих должностях. Хочет все контролировать, чтобы его снова не обошли? Или по привычке пытается выторговать себе лучшие условия? Ладно. Почему бы и нет? Если она действительно толковый специалист, у которого болит душа за дело, это хорошо. Так как у меня пока нет подходящего кандидата, готовы тянуть такую махину в светлое будущее. «Мы дадим ей год на наведение порядка», — ответил я после паузы. «Если справиться, я не буду против ее назначения». «Хорошо», — довольно протянул мужчина. «В таком случае предлагаю устроиться поудобнее и посмотреть, на что способны целители. Потом я приглашу вас на трехсторонние переговоры. Никуда не уезжайте». «Буду ждать вашего звонка», — ответил я и положил трубку. «Он слишком доволен для человека, которому навязали условия», произнес Феофан, слушавший наш разговор от начала и до конца. «Согласен. Может, рад, что сумел договориться со мной перед штурмом Горениных?» Пожал я плечами. «Лучше давай действительно подберемся поближе. Интересно понаблюдать, в чем причина уверенности Кровянкина». Примерно через два часа не очень опытные в таких делах Горенины наконец пошли на штурм. Я с интересом наблюдал за тем, как их встретили противники. Одновременный залп нескольких пулеметов разрешал амулеты, снимал защиту, ранил и убивал. Те, кому не повезло поймать пули, тут же лишались крови и умирали. Появившийся в руках Кровянкиных инструмент позволил им успешно сокращать поголовье врагов. «Эффектно», — прокомментировал стоящий рядом Феофан. «Ну, не совсем». Покачал я головой. Не будь контратака столь успешной, не уверен, что Кровянкины были бы так эффективны. Я про то, как эффективно они лишали сознания бойцов, оставшихся без защиты. Покачал головой наставник. Легкое влияние на организм, и все. Минимум усилий и затрат энергии. Такое действительно под силу лишь целителем. Николай Афанасьевич через некоторое время позвонил и пригласил нас к себе после чего мы с Феофаном направились к главным воротам поместья, где нас встречал глава рода. Это был щупалый мужчина небольшого роста, выглядевший намного моложе своего возраста. После нескольких часов переговоров, подписания документа о намерениях и общения с находящимся в трансе и, согласно на все, главой Горениных, мы отправились к своим автомобилям. Там нас дожидались непригодившиеся в разборках бойцы. Когда вернемся домой, «Проведи очищающий ритуал», — произнес наставник, серьезно посмотрев на меня. «Несмотря на благополучный исход переговоров, кровянки на меня смущают. Не хотелось бы различных неожиданностей». «Хорошо», — кивнул я, — «с ними действительно нужно держать ухо востро».